Глава восьмая Я сделал Лёхе знак, чтобы он шёл прогревать машину, и помощник, понятливо кивнув, вышел из комнаты. Что там? Вообще-то, не было необходимости проговаривать вслух то, что я говорил Карасю, но мне хотелось, чтобы Фредерик, настороживший уши, был в курсе сразу, и мне не пришлось бы потом пересказывать. Объект под колпаком, — сообщил Карась, — ее пасут, причем даже не слишком прячутся. Один пост во дворе на детской площадке, второй в припаркованной машине. Агрессии не проявляют, походу их задача только следить. Дом большой, так что вряд ли они поняли, кому ты приходил. Во всяком случае, когда отзванивались начальству, ничего про это Не сказали. Думаю, они не знают тебя в лицо. Тогда чего суетишься? Я понимал, что Карась появился не из-за наблюдающих за Леночкой парней, хотя сам факт слежки настораживает, конечно. Нет, не зря Егор меня предупреждал. Не исчезло у него за то время, что он болтался в окрестностях кромки «способность к предвидению». Один из них сказал, что на днях все закончится. Карась старался говорить четко и по делу, чем приятно меня удивил, если честно. Потом обсуждали, как будут деньги тратить, которые наниматель им выплатит. Что конкретно запланировано было непонятно. Может, убрать их на всякий случай? В призрачном голосе Было столько разных чувств, что я невольно впечатлился. Тут были и интерес, и азарт, но все перевешивала жажда крови, пусть и в переносном значении. Карась безумно, мучительно хотел убивать, и в первую очередь тех, кто, в отличие от него, еще был жив, и тем самым уже автоматически переходил в стан врагов, но... Четко очерченные во время создания охотника границы не давали ему это сделать. «Зачем?» — искренне изумился я. «Ты же понимаешь, они просто исполнители. А нас интересует тот, кто их нанял. Значит так, слушай внимательно. Устранять их не надо, а вот слегка пугнуть вполне можно. Так что ты там покрутись». Вокруг них подышим в спину, пусть почувствуют, что за ними наблюдают. Можешь пошуметь немного и, главное, внимательно слушай, кому они станут после этого звонить. А они станут обязательно. Твой основной объект я нейтрализую временно, так что сосредоточься на наблюдателях. Очень хочется узнать, кто же это у нас такой. «Любопытный! Как подъеду, так и начинай. Сделаю!» — шепнул карась и исчез. А я в задумчивости смотрел на Фреда. «Что думаешь, Фредерик?» «Это не Мари», — уверенно заявил верный друг и соратник. «Во-первых, не ее методы. Она, скорее, какое-нибудь заклятие поставила бы. А во-вторых, Она сейчас нацелена на Егора. Леночка у нее на десерт. Согласись, какое уж тут сладкое, когда основное блюдо сбежало. — Полностью с тобой согласен, — кивнул я. Тогда возникает совершенно естественный вопрос. Кому могла помешать наша девочка? Ясно ведь, что за ней следят... Не для того, чтобы выбрать наиболее удачное время и вручить приз зрительских симпатий. Поэтому меня чрезвычайно интересует, кому позвонят наблюдатели после того, как их навестит ненавидящий все живое карась. Он и при жизни, насколько я понимаю, добротой не отличался, а теперь так совсем. И что потом? Фредерик потянулся, выпуская когти, и широко зевнул, сверкнув на мгновение совершенно не кошачьими острыми клыками. «Будет зависеть от того, кем окажется их босс», — я пожал плечами. «До этого бессмысленно что-либо планировать». Прозвучали шаги, и в комнату заглянул Леха, внимательно посмотревший сначала на Фреда, а потом уже на меня. «Машина готова, шеф», — отрапортовал он. «Можем ехать. Надеюсь, сейчас мы отправляемся именно в лабораторию, а не в Зареченск?» «Нет, хотя...» Я довольно улыбнулся, и помощник ощутимо напрягся. «В Зареченск мы поедем на днях, возможно, даже послезавтра». «Опять?» — хором воскликнули Фред и Леха. «Только что же были!» «И что?» Неужели вам не нравится Зареченск? Бизон, это же твоя малая родина. Чего ты возмущаешься? Он как раз не возмущается, справедливости ради, — ответил Леха. Но, правда, босс, чего мы там забыли? Переезжаем мы туда, Алексей, так сказать, на ПМЖ» и Я нахмурился, изображая озабоченность, а Фред быстрее приятеля, понявший, что я говорю не всерьез, прикрыл морду хвостом, чтобы не смеяться слишком уж откровенно. И я решил, что большой город меня утомил, а там хорошо, спокойно, кладбище опять же красивое в наличии. «Это все так, базара нет», — Леха задумчиво почесал в затылке. — А кто нам там готовить будет? — Сами, друг мой, исключительно сами. Я тяжело вздохнул. Я вот, например, картошку варить умею и бифштекс жарить с кровью. — Ну, надо, значит, надо, — помолчав, сказал Леха. — дел такое. Я внимательно посмотрел на помощника, понимая, что очередную, пусть даже и совсем простенькую проверку он прошел. «Не волнуйся, Леха», — успокоил я его. «В Зареченске мы будем обустраивать запасной аэродром, так сказать». «А, Лешку тайную сделаем», — с облегчением выдохнул Алексей. «Это правильно, это дело хорошее. А где?» Валера уже работает по этому вопросу, так что в ближайшее время узнаем. А сейчас давай-ка в лабораторию метнемся. Чувствую... Нужно мне арсенал зелий обновить. До Сосновой мы добрались уже ближе к ночи, поэтому Лидия Михайловна настояла на том, чтобы мы остались там ночевать, благо часть комнат уже была готова. Предполагая, что так все и повернется, мы по дороге купили еды, чтобы не вынуждать Лидию Михайловну готовить для нас в такое время» убедив встревоженную нашим внезапным визитом женщину что прекрасно справимся совсем сами мы спустились в лабораторию где я и завис на несколько часов работалось мне хорошо как впрочем и всегда в сосновой все ингредиенты были в наличии оборудование функционировало да и присутствовавший синегорский наблюдая за моими действиями дал мне несколько очень толковых советов по усовершенствованию казалось бы идеальных препаратов, но ведь не зря говорится, нет предела совершенству. Домой мы вернулись уже утром и застали в столовой Саву с аппетитом уплетающего румяные блинчики. О том, что мы ненадолго уедем, он знал, так как Лёха созвонился с ним, как только мы уехали в сосновую. Но как сосед Договорились? Легко, кивнул наш пограничник. Я просто предложил ему немного больше, и он не стал отказываться. Так что на днях решим вопрос. Это просто отличная новость. Я действительно был рад, что сава переедет в этот же дом, более того, станет жить напротив. Потому что я видел, что при всем удобстве и прекрасном отношении он не чувствует себя полностью свободным. Дом у человека, да и не у человека, кстати, тоже, должен быть свой, чтобы туда и девушку привести можно было, и, как говорил Бизон, иногда и в одних труселях походить. У меня к тебе серьезное поручение, сава Я положил себе пять блинчиков, полил их вареньем, оглядел получившуюся композицию — Подумал и добавил еще два. Мне нужно сделать так, чтобы наша красавица сегодня не выходила из дома. Вот ни при каких обстоятельствах. Фредерик не справится исключительно потому, что красивые девушки — это не его профиль. Леха мне самому нужен в качестве водителя и источника информации от деда. Так что придется тебе. А... Карась? Савва ни в коем случае не отказывался, он просто хотел понимать расстановку сил, и эта обстоятельность мне всегда в нем чрезвычайно импонировала. А он будет занят в другом месте, потому я тебя и прошу, — пояснил я. — Там кто-то за Леночкой наблюдателей посадил. Вот хотелось бы узнать, кто этот недальновидный господин. Хорошо? Савелий кивнул. — Сделаю, то не вопрос. — И еще, Сава. Я отложил вилку и очень внимательно посмотрел на брата. Выслушай меня, только спокойно, как говорится, без сердца, ладно? Для вас не секрет, что у меня с Леночкой не просто дружеские отношения, но это была не моя инициатива. У некромантов... Не бывает семьи, даже постоянные любовницы — это для нас не вариант, особенно если они нам не безразличны. Я уступил Леночке, потому что тогда ей это было нужно, да и мужские инстинкты у меня никуда не делись за мою бесконечную жизнь, но она достойна гораздо большего. Думаю, вы все со мной согласитесь. Поэтому как бы... Странно это не звучало, я не буду против, если ты сможешь ее заинтересовать. И не сверкай на меня глазами. Не надо, Сава. Я же вижу, что ты к ней, мягко говоря, неравнодушен. Вы оба мне дороги, что, опять же, не характерно для нашего племени, но... Так уж получилось. Леночка — ведьма, поэтому всегда, выбирая между семьей и независимостью, выберет свободу. Но мне нужно, чтобы я мог быть за нее спокоен. Понимаешь? Савва долго молчал, а Леха с Фредом вообще постарались сделать вид, что их тут нет, и лишь поглядывали то на меня, то на Савелия со сдержанным любопытством. Звучит не очень красиво, Тоха, согласись. После довольно продолжительной паузы негромко ответил Сава. — Ведь она тебя любит. — Она меня не любит, — перебил я его. — Повторяю, она ведьма. Она любить не умеет по умолчанию никого, кроме себя. Я ее заслуженный трофей, голова... Редкого хищника на стене в охотничьем зале, понимаешь? Для безответных чувств наша девочка слишком рациональна. Тебе она нравится, и ты сможешь дать ей гораздо больше, чем я. Так почему бы нет? Ты давно смотришь на нее, я же не слепой, сава Но тебя останавливало то, что она вроде как состоит в отношениях со мной, верно? — Не стану спорить, — вздохнул Савелий. Но, туха «Зачем я ей? Я же почти на двадцать лет старше». И вот тут Фред не выдержал и, уткнувшись мордой в бок буклёхе, практически завыл от смеха. «Вы видели когда-нибудь истерично хохочущего кота?» «А я теперь видел». «Двадцать лет?» — По-любому лучше, чем пятьсот, поверь мне. Даже не пытаясь сдерживать улыбку, сообщил я Саве, который, сообразив, какую глупость ляпнул, тоже засмеялся. — и Я тебя услышал, Тоха, — кивнул он, — но, если что, претензии не принимаются, договорились, гарантирую. Мы обменялись рукопожатиями, а Фред смахнул лапой выступившие слезы и, отдуваясь, забрался в свое любимое кресло. «И еще момент. Я посмотрел на Саву. Ты говорил, у тебя есть вторая машина, которой ты не пользуешься». «Есть», — подтвердил тот. «Стоит на стоянке возле дома. А что, тебе нужна?» «Угу», — я кивнул. Мне нужно припарковаться неподалеку от дома нашей красавицы, но так, чтобы она даже, если выглянет в окно, ни о чем не догадалась. В идеале что-нибудь достаточно скромное и распространенное. Тогда у меня как раз то, что надо. Не новый, но вполне приличный солярис неброского черного цвета тебя устроит. — Отлично! Можем сейчас съездить? Я бы дальше уже на нем отправился. — Не вопрос. Поехали. Леха поднялся из-за стола вместе с нами, так как я заранее предупредил его, что он сегодня, как, впрочем, и всегда, за шофера. Федерик сначала планировал отправиться с нами, но потом передумал и решил посмотреть мультики в компании Инны Викторовны. Насколько я понял из их переговоров, на сегодня у него было намечено что-то из «Бесконечной саги про богатырей». Я как-то посмотрел случайно кусочек какой-то серии и сказал, что мне нравится исключительно «Наглый конь», после чего был с позором изгнан из кухни поклонниками мультяшного киевского князя. В итоге... Через час с небольшим Сава отправился в гости к Леночке с коробкой ее любимых пирожных, а мы с Лехой припарковались в том же дворе неподалеку от подъезда, в котором проживала наша ведьмочка. Я извлек из кармана полученный от погостника мешочек и растер в пальцах крохотную горошину земли. Нет, я и так мог бы позвать карася, но... «Зачем тратить силы, если можно обойтись простыми и незамысловатыми действиями?» «Что бы ни случилось, не напрягайся», — проинструктировал я помощника. «Твоя задача — быть готовым в любой момент следовать за машиной, на которую я покажу». — Будешь чувствовать себя некомфортно — потерпи. Наш друг Карась в призрачной ипостаси не слишком приятен. Буду разговаривать слух — не отвечай. Скорее всего, беседа будет не с тобой. Вопросы? — Никаких. Леха серьезно взглянул на меня в зеркало заднего вида и символически козырнул. — Будет сделано, босс? В машине слегка похолодало, и я увидел карася, который завис где-то в районе переднего пассажирского сидения. «Готов — Готов? — спросил я его, и заметил, как по прозрачной тени пробежали белые искры. — Которая машина? — Синяя Октавия, вон та, под деревом, — прошелестел призрак. Карась аж искрил от предвкушения, поэтому я счел нужным предупредить его, — только пугаешь ясно перешагнешь черту распылю сразу же несмотря на твою полезность и затраченные на тебя усилия помню В злом шепоти помимо ярости чувствовалась безнадежная покорность потому что карась прекрасно понимал что я сильнее и что я не шучу такие как он всегда прекрасно чувствует подобные вещи удержусь действуй я махнул рукой и тень стремительно сорвалась с места чтобы сделать день тех кто прислал сюда неизвестным доброжелателя поистине незабываемым